и заказал себе вина. Потом Фраим подозвал к себе хозяйку Любку-казак. Она сквернословила у дверей и пила водку стоя. «Говори!» — крикнула она Фраиму и в бешенстве скосила глаза. «Мадам Любка!» — ответил ей Фраим и усадил рядом с собой. «Вы умная женщина, и я пришел до вас, как до родной матери. Я надеюсь на вас, мадам Любка!»